Время было пополудни, самое время покушать и подумать, как жить дальше. Видимо, во время обеда какая-то мысль посетила Олю, потому что она вышла, решительно направилась к телефонной будке и продиктовала телефонистке номер. Слушаю вас, раздался удивлённый знакомый мужской баритон. Здравствуйте, товарищ Шартузов. Я бы хотела услышать то, что написано в заметке о гарантиях лично от товарища Сталина. Здравствуйте, Ольга. Я правильно к вам обращаюсь? Совершенно правильно. Сейчас попытаюсь вас соединить. Зря вы сомневаетесь, хотя это ваше право. У меня тоже есть к вам ряд вопросов, так что надеюсь, мы продолжим разговор. Одну минуту. Здравствуйте, товарищ Сталин. Мне звонит Ольга по параллельной линии. Она хочет поговорить лично с вами о гарантиях. Хорошо, соедините. Здравствуйте, товарищ Сталин. Молодой девичий голос, раздавшийся в телефоне, был радостным и слегка напряжённым. Здравствуйте, Ольга. Всё, что вы прочитали в объявлении, санкционировано лично мной. Можете не сомневаться. Если я правильно поняла, вы мне обещаете, что я завтра утром, как обычно, выйду на работу. Да, вы всё правильно поняли, товарищ Ольга. Вождь выразительно затянул паузу. Моя фамилия фигурирует в четвёртом письме, товарищ Сталин. Я бы не хотела называть её по телефону. Голос в трубке произнёс это легко и без напряжения. Вот и ну как. Последовала продолжительная пауза. Ну что ж, всё это нужно обговорить. В трубке раздалось несколько щелчков. Слушаю, товарищ Сталин, послышался в трубке голос Артузова. Товарищ Артузов, я думаю, нам нужно не откладывая встретиться с Ольгой и обсудить все назревшие вопросы. Лучше всего у меня на даче. Машина за вами сейчас выедет. Договоритесь с девушкой, где вы её подберёте. Охрана будет предупреждена. Я скоро приеду. Правительственная машина лихо глотала километры. Оля под любопытными взглядами шофёра куталась в шёлковый шарф и думала, что в первом поколении все далеки от совершенства. Даже правительственные шофёры, а что уж говорить про красноармейцев-командиров. Охрана Ничего не спрашивая, пустила их в ворота. Выйдя из машины, они зашли в большой дом. Их бегло осмотрели, помогли снять верхнюю одежду, потом Ольга отдельно тщательно осмотрела молчаливая женщина и усадила их после этого за большой стол. Долго они не ждали. Не успели толком накрыть на стол, как приехал Сталин и увёл их в небольшой кабинет. Слушаем вас, товарищ Стрельникова. Коротко без приветствия бронил вождь и зашагал по кабинету. Артузов удивлённо поднял брови, потом опустил их. Родилась я в городе Энском, не пропетровской области. До 15 лет росла умственно отсталой, инфантильной девочкой, проводила большую часть времени с дворовой шпаной. 21 апреля сего года, в результате неудачного стечения обстоятельств, я получила сильный удар по голове. В себя пришло только на третий день в больнице. С тех пор в моей голове постоянно возникают новые знания. Это приходит спонтанно, помимо моей воли. Читая или делая что-то, я вдруг обращаю внимание на какое-то слово или действие, и во мне возникает лавина новых сведений и фактов. Как правило, в такие моменты у меня сильно кружится голова. Я могу потерять сознание на короткое время. Иногда удаётся определённые сведения вспоминать целенаправленно, читая нужную литературу, но как правило, Всё происходит помимо моей воли, и неизвестно, какие действия или книги вызовут информационный всплеск. После этого приходится долго, иногда неделями, разбирать и осознавать полученные сведения, чтобы иметь возможность их использовать. Больше всего информации на сегодняшний день у меня по радиотехнике и будущей войне с Германией, которая может сложиться для нас катастрофически. Интуитивно я чувствую, какие сведения совершенно точны. а какие требуют дальнейшей проверки и до конца мной пока ещё не поняты в своих посланиях я безусловно ограничивалась только достоверными данными это всё что вы хотите сказать товарищ стрельцова тон ваш для был достаточно жёстким да товарищ сталин девушка осталась совершенно спокойной к сожалению я не могу сказать определённо откуда у меня эти знания хотя в исторической литературе встречается упоминание о феноменах аналогичных моему, так что я не первая провидица на планете. Хорошо. Расскажите нам максимально подробно всё, что вы знаете про будущую войну с Германией, с лёгким напряжением в голосе попросил Вошт. В первую очередь нас интересуют причины. Привет шкней. Основные события следующего года вам известны. 37 будет беден, на громкие события, так всегда бывает перед бурей, всё замирает, ожидая грозу. Если можно, товарищ Стрельцова, обойдитесь в своём рассказе без лирических отступлений. Извините, товарищ Сталин, первый раз вам докладываю, а как известно, первый блин комом. Ещё не знаю, что говорить, а что нет. Надеюсь, в следующий раз у меня лучше получится. Голос Ольги оставался спокойным и приветливым. Если разрешите, я продолжу. Продолжайте, буркнул Вождь, продолжая ходить по кабинету. Самым значимым событием тридцать седьмого года можно считать полномасштабное вторжение Японии в Китай, что, если рассматривать данный факт прагматически, снимет напряжение на Дальнем Востоке, поскольку у Японии явно нет сил воевать на два фронта. Начиная с тридцать восьмого, события понесутся галопом. Будет мелкое столкновение на Дальнем Востоке, но основные события развернутся в Европе, вокруг Чехословакии. Сначала Гитлер присоединит Германию Австрию Затем судетские немцы, подстрекаемые Гитлером, начнут требовать автономии и присоединяться к Германии. Первая попытка, которую назовут первым судетским кризисом, окажется удачной. Но угроза Гитлера висеть войска Франции и СССР продемонстрирует готовность помочь Чехословакии в отражении агрессии согласно заключённым между ними договорам. Германия пойдёт на попятную, опасаясь войны на два фронта. казалось бы, такой очевидный успех совместных действий должен открыть новые пути для коллективных усилий при сдерживании агрессивных притязаний германского руководства. Но реальная политика Англии изначально направлена на создание предпосылок к вооружённому конфликту Германии и СССР. Поэтому Англия предпримет всё возможное, чтобы разрушить единственный договор с участием СССР, и ей это удатся. Ей удатся убедить Францию нарушить договор. И в Мюнхене без участия СССР подписать позорное соглашение, заставить Чехословакию добровольно отдать судета Германии, причём руководству Чехословакии будет прямо заявлено, что обращение за помощью к СССР приведёт к совместному походу всех европейских стран против коммунизма. Бенеш согласится, и Чехословакия перестанет существовать на карте Европы. Кусок оторвёт себе Польша, которая подпишет с Гитлером сепаратный договор. Кусок капнет в Венгрию. отделят Словакию, в ней посадят марионеточное правительство, полностью зависимое от воли Гитлера. Оставшиеся две области прихватит Германия вдобавок к Судетам. СССР объявит себя свободным от всех обязательств перед Францией и начнёт зондировать почву для заключения договора с Германией. Польша в свою очередь будет пытаться склонить Германию к совместному нападению на СССР. Франция и Англия пообещают отнестись к такой затее с пониманием и ничем не мешать. Но Гитлер будет уверен, никто ему до конца довести поход не даст. В самый благоприятный момент Англия с Францией и Польшей в придачу ударят ему в спину. Поэтому он предложит СССР очень выгодный договор. Вы, товарищ Сталин, до конца будете пытаться заключить обязывающий договор о совместных действиях против агрессора с Англией и Францией. Но дальше разговоров ничего не пойдёт. К этому добавится достаточно крупный военный инцидент с Японией на Дальнем Востоке в 39. -м. События вновь напомнят, что войну на два фронта для СССР никто не отменял. Этот конфликт мы закончим на 4 с минусом по пятибалльной шкале, победой без блеска. В конце августа СССР заключит договор с Германией. Сразу после этого Германия нападёт на Польшу. Согласно заключённому договору, мы займём Западную Белоруссию до Бреста и Западную Украину до Львова. Затем присоединим к СССР прибалтийские страны и начнём переговоры с Финляндией, чтобы отодвинуть границу от Ленинграда. Тогда Англия переговоры зайдут в тупик, и СССР начнёт Зимнюю войну с Финляндией. По многим причинам, в первую очередь, из-за шапкозакидательских настроений у командования РККА и отсутствия какой-либо осмысленной подготовки к этой войне, события сложатся крайне неудачно для СССР, и окончательно убедят Гитлера, что РККА не сможет наравне бороться с Вермахтом. В сороковом году Гитлер разгромит Францию и начнёт воздушную войну с Англией. Расчёт у него будет такой: если он сможет захватить превосходство в воздухе, то весной высадится на остров и захватит Англию. Если нет, то развернётся на восток, разгромит СССР и через нашу территорию ворвётся в английские колонии по суше. К сожалению, ПВО Англия окажется ему не по зубам. И в 41 он нападёт на СССР. Если в РККА всё будет идти так же, как до сегодняшнего дня, на чёрный период войны сложится катастрофически. мея только атаковать, Красная армия будет бросаться на объективно более сильного противника и гибнуть в окружении и в встречных боях. А почему вам так весело, товарищ Стрельцова? Жёлтые глаза стали наш гли как расплавленная лава, а голос дрожал от еле сдерживаемой ярости. А мне не весело. Это я хорохорею, товарищ Сталин, чтобы не расплакаться. Трудно говорить об этом. Я ведь вижу как они гибнут в окружении под бомбами, пытаясь выполнить идиотские приказы, которые им отдают их паникующие военначальники. Я слишком долго уже это переживаю. Вот и научилась отгораживаться от этого знания. Жить ведь как-то надо. Оля замолчала, сглотнула ком в горле. У меня ведь теперь цена каждого прожитого дня 10.000 жизней. Правильно, день прожила спасла 10.000. Ещё день прошёл. 10.000 погибнет. Голос Ольги звучал спокойно и приветливо, она никак не реагировала на ярость вождя. В комнате воцарилась тягостная тишина, прерываемая лишь шагами Сталина. А может, это просто обыкновенная сумасшедшая девчонка, угадавшая несколько событий. Напрасная трата времени выслушивать всё это. Мысли мелькали. Ум желал перечеркнуть услышанное, придумать любое объяснение, почему девушке не надо верить. Нет. слишком много совпадений, чтобы просто отмахнуться. Или всё-таки англичане загипнотизировали девочку и используют её для дезинформации? На все эти мысли легко сметались фактами, которые не хотели укладываться в предложенные схемы. Несмотря на это, заставить себя поверить услышанному Сталин не мог. Разрешите задать вопрос, товарищ Сталин, прервал затянувшуюся паузу Артузов. Спрашивайте. Если следовать вашим расчётам, товарищ Стрельцова, Выходит, что Советский Союз потеряет в будущей войне 20 миллионов человек. Однако это превышает наши мобилизационные возможности. Не могли бы вы объяснить, как это случится? Я не утверждаю, что это случится. Наоборот, каждый должен сделать всё возможное и невозможное, чтобы этого не случилось. Вы правы в том, что если ничего не менять, так и будет. 20 миллионов не превышают мобилизационный потенциал на конец войны, 45-й год. Всё зависит от того, как проводить мобилизацию. Плюс большие потери мирного населения. Немцы целенаправленно будут уничтожать мирное население на оккупированных территориях. Только в Украинской ССР сожгут более 10.000 сёл вместе с жителями. В Белорусской ССР ещё хуже. Там будет уничтожен каждый третий житель. Товарищ Трецов, вы хотите нас убедить, что РККА ни на что негодная армия? На это неправда. Вы можете хоть как-то обосновать, почему произошли такие потери и поражения? Могу, товарищ Сталин. Я сама долго думала над тем, как такое могло случиться. Не знаю, насколько убедительными покажутся вам мои рассуждения и предположения, но хочу обратить ваше внимание на то, что я работаю над этими знаниями лишь 7 месяцев. Вы можете не делать такого длинного вступления, товарищ Стрельцова. Партия и правительство высоко оценивают всё, что вами сделано, иначе бы никто вас не слушал. Давайте, начинайте. Слушаюсь, товарищ Сталин. Как учит нас народная мудрость, причины поражений нужно искать в прошлых победах. Я не слышал такой народной мудрости. Может, она и не народная, товарищ Сталин, но по смыслу верная, спокойно продолжила Оля. Как я уже писала, после победы левых сил этой зимой в Испании летом там произойдёт военный путч. и начнётся гражданская война. Нахальная стерва, надо бы ей по заднице. Не понимает дура, что по лезвию ножа ходит, со злостью подумал Артузов, слушая её спокойный голос. Смелая у нас молодёжь растёт. А может, просто непуганная. Ничего, это дело поправимо. Но язык как подвешен, точно без костей. Трудно поверить, что ей всего 15 лет. Всё это надо проверять. Каждое её слово надо проверять. Тот что-то не так. Такие подарки даром не дарят. Должна быть простая и понятная причина, объясняющая, почему это случилось, подумал Вошт, слушая её. Сталин остановился и стал долго внимательно смотреть ее в глаза. Они были совершенно спокойными и немного грустными. Давить ее взглядом не получалось. Он провалился внутрь глаз, не встречая сопротивления. Продолжайте Вождь Шакгал по комнате, пытаясь понять, что напоминает ему этот взгляд. Рассмотрим тактику, используемую РКК и Вермахтом в предполагаемом конфликте. Немцы в настоящее время разрабатывают систему ведения войны мобильными танковыми соединениями, которая получит название блицкрига. Если коротко описать её суть, то прорывая оборону противника танковыми клиньями, соперник стремится не ввязываться в бой с основной массой войск, а окружить их Я разрушил снабжение управления, разбить уже ослабленную, окружённую группировку войск, дополнительно развезав её на части и не давая возможности вести организованные войсковые действия. Аналогичные приёмы разработаны советскими военными теоретиками. Соответственно, будут выработаны и рекомендации оборонившейся стороне, как противостоять в таких случаях действиям противника. Задача обороняющейся стороны заключается в том, чтобы, во-первых, мобильными соединениями резерва одновременно нанести удар по основанию клиньев, восстанавливая прорванную линию обороны и отрезая противника от снабжения. Во-вторых, поставить соединение на пути движения прорвавшихся дивизий противника, не давая им соединиться и в свою очередь окружая, уничтожая их по частям. Это, в общем, совершенно правильная тактика, неявно подразумевает паритет в воздухе, как необходимое условие беспрепятственного манёвра мобильными соединениями. К сожалению, правильная тактика ведения обороны при отсутствии паритета в воздухе выработана не была, а попытки манёвров при господстве противника в воздухе привели к той катастрофической картине, которую я описала в начале. К этому добавилось полное отсутствие у РКК современных средств связи и связистов, умеющих ими пользоваться, простых и надёжных средств шифровки радиограмм. сказалось и отсутствие навыков грамотного отступления организации засад и заслонов на пути противника таким образом сумеруя всё сказанное ранее можно выделить три основные причины возможного катастрофического начала войны с Германией первое после сравнительно удачного дебюта советской военной техники и военных специалистов в испании и в связи с раскрытием внутри страны ряда заговора в руководства страны ослабит внимание к армии второе Серьёзное отставание в истребительной авиации может привести к потере паритета в воздухе, что является недопустимым для ведения современной манёвренной войны. Третье. Тактические разработки РКК должны учитывать все возможные ситуации. Войска должны быть управляемы в любой ситуации. Наученно грамотно воевать в любой обстановке, нанося максимально возможный урон врагу. Говоря человеческим языком, РККА должна владеть приёмами грамотных отступлений и обороны, ну и система отбора кадров. Кадры решают всё. Нужно ввести несколько новых объективных факторов в систему формирования кадров РККА. Вы закончили? Я могу ещё долго рассказывать о всевозможных тактических приёмах противодействия тактике блицкрига, которые мы разработаны, и о системе отбора командиров РККА. крид думаю именно, но думаю, это несколько преждевременно, товарищ Сталин. Правильно думаете, товарищ Стрельцова. Всем нам нужно немного отдохнуть. Прошу к столу. За столом они молчали. Сталин почти ничего не ел. Видно было, что он над чем-то напряжённо размышляет. Когда вернулись в кабинет, Вошнерджидана спросил: "Скажите, товарищ Стрельцова, возможно ли избежать этой войны?" Вопрос был скользкий. Правда было говорить тще временно. Правда, она очень тяжёлая и жёсткая, убить может. И чаще всего убивает того, кто её говорит. Думаю, что возможно, товарищ Сталин. Для этого необходимо, чтобы всем, в том числе и Гитлеру, стало ясно, что мы готовы к обороне и нападать не собираемся. Мир должен увидеть силу РККА и понять, что никаких быстрых побед на востоке не будет. Для этого нужно военные действия на Дальнем Востоке в 39 провести немного лучше, а зимнюю войну в 39-40 намного лучше. О истребителях я писала. Следует приложить максимальные усилия, чтобы И-17 с мотором водяного охлаждения был через год готов к полётам, так чтобы в 38 можно было сравнить его способность противостоять Мессершмиту, но ну, потом совершенствовать, видоизменять, под более мощные моторы. Затем придётся довести до ма проекта И180. Оборону западной границы уже надо начинать готовить. Дороги и объезды, по которым могут проехать грузовые автомобили, прикрывать стационарными оборонительными сооружениями, приспособленными к круговой обороне. Оборону в этих направлениях готовить значительной глубины, минимум 30-40 км. Территорию бездорожья контролировать подвижными отрядами особого назначения. По тончисле задачи разрушать коммуникации противника в случае, если он продвинется вглубь нашей территории. Готовить пограничные города к круговой обороне. Если противник прорвался, не паниковать, наладить связь с соседями и одновременными ударами с флангов закрыть прорыв, отрезав прорвавшуюся группировку от основных сил. Нужно каждый год проводить учения на западной границе. проверяя укреп районы. Это покажет слабые места в обороне и даст войскам необходимый опыт. Но всё это станет возможно только если в наличии будут командирские кадры, способные выполнить поставленные задачи. Предлагаю в систему движения кадров РКК и НКВД ввести два объективных критерия, которые будут способствовать качественному отбору кандидатов. Интересно, интересно, промолвил Вождь шагая по кабинету. Хотя видно было, что ему это совершенно не интересно, но Оля бодро продолжила, не обращая на это внимания. Первое это спортивная подготовка. Хороши бы разработать нормативы по возрастным группам. Два раза в год все командиры РКК и работники НКВД будут сдавать нормативы. Кто два раза подряд не смог выполнить норму, уходит в отставку или на педагогическую работу. Второе это наличие интеллекта. чтобы перейти из младшего командного состава в средний, кроме выслуги лет, предлагаю выполнить второй разряд по шахматам и попасть в верхнюю половину турнирной таблицы шахматных соревнований младшего командного состава дивизии. Чтобы перейти из среднего командного состава в высший, аналогично предлагаю выполнить первый разряд по шахматам и войти в верхнюю половину турнирной таблицы шахматных соревнований среднего командного состава военного округа. Таким образом, мы поставим два фильтра Первый будет отсеивать случайных людей, неспособных командовать даже собой и поддерживать своё тело в боевой форме. Второй будет отсеивать дураков, пытающихся пролезть по карьерной лестнице не на своё место. Всех проблем это не решит, но остальные станут решаться значительно проще. Значит, вы нам предлагаете превратить РККА в армию шахматистов? Жаль, что вы меня не поняли, но я должна была попытаться предложить вам это. Не забывайте, товарищ Стрельцова. Извините, товарищ Сталин, виновата. Больше такого не повторится. Он остановился, пристально посмотрел ей в глаза, ожидая увидеть иронию, но вновь в них были лишь безбрежное спокойствие, лёгкая усталость и грусть. Разрешите задать вопрос, товарищ Сталин. Артузов старался разрядить несколько накалившуюся атмосферу. Спрашивайте. Скажите, Оля, Но зачем строить укрепления возле старой границы, если граница отодвинется больше, чем на 200 км на запад? Это будет основная линия обороны. Основная масса войск сосредоточится здесь. За ней танковые и мотострелковые части резерва, готовые прикрыть прорывы или перейти в наступление. За новой границей будут стоять только войска, необходимые для круговой обороны опорных пунктов, которые мы успеем построить до весны 41-го, и войска особого назначения. осваивающие леса и бездорожье этого региона с целью террора на коммуникационных артериях противника. Но кроме этого нужно готовить базы и для будущей деятельности отрядов особого назначения в глубоком тылу противника, с целью пролеча железнодорожного сообщения на территории Польши и наведения на цель наших ночных бомбардировщиков. Более того, в настоящее время не трудно организовать в Польше и Румынии ремонтные фирмы из-за небольшой взду данную соответствующим чиновникам получить контракты на текущий ремонт железнодорожных мостов во время этих работ заминировать их радиофугасом который можно будет подорвать после начала войны в шахматах часто выигрывает тот кто сделал первый ход у нас есть такая возможность таким образом если мы убедительно покажем гитлеру готовность защищаться одновременно демонстрируя при этом что никто не готовится нанести ему удар в спину Если мы намекнём, то у нас имеются для него очень неприятные сюрпризы, никакого смысла начинать эту войну для Германии не будет. Тем не менее, учитывая сильное английское влияние в германском генералитете, даже в этом случае исключить возможность крупномасштабной провокации на границе нельзя. Но вероятность того, что приграничный конфликт не перерастёт в войну, будет очень высока. Вот всё, товарищ Стрельцова. Если нет вопросов, есть один Самый главный вопрос. Почему вы уверены, что всё будет так, как вы сказали? Да, до сегодняшнего дня всё, что вы писали, подтвердилось, и нефть нашли, месторождение действительно богатое. Это очень большое дело для страны. Но я сегодня в очередной раз звонил в наше посольство в Испании. Все ответственные работники убеждены, что выиграют правые, и не просто убеждены, а приводят веские аргументы. в пользу такого развития событий. Вся провинция будет голосовать за правых. И это намного больше, чем население городов, где левое имеет перевес. Поэтому победа левых сил в Испании невозможна. Что вы можете сказать по этому поводу, товарищ Стрельцова? Левые победят. Это никто не может изменить. Победят по одной простой причине, которая лишний раз подчёркивает глупость этой системы выборов. Ваши сотрудники, товарищ Сталин, совершенно упускают из виду, что в это время в Испании, в отличие от европейской части СССР, самый разгар полевых работ, и вся провинция, которая должна голосовать за правых, просто не придёт на выборы. Вот такой получится зигзаг демократии. Что касается вашего вопроса, я на него ответить не могу. Я просто знаю, что так будет, и готова отвечать головой за то, что говорю. Правда, история нас сучит, Кто есть на видещие теряют голову именно за правильное предсказание, которое никто не хочет слушать. Потом, когда всё сбывается, а эта ведьма перед глазами маячит как живой укор, ей, как правило, сносят голову. Вы на что-то намекаете, товарищ Стрельцова? Нет, товарищ Сталин, просто историю вспомнила. Говорите, готовы головой отвечать? Это хорошо, что готовы. А скажите, товарищ Стрельцова, Что вы собираетесь делать дальше? Ближайший год полтора я собираюсь работать на радиозаводе, пока не будут внедрены все необходимые изобретения для массового производства качественных радиостанций. За это время планирую Меня интересуют ваши планы на ближайшие несколько дней. Завтра у меня отгул, 30-е соревнование, потом на работу. Я понимаю, товарищ Сталин, что оставить меня без внимания вы не можете, поэтому хочу предложить вариант, который всех устроит. Очень бы этого хотелось. Товарищ Артузов приводит к нам на завод своего сотрудника с заданием следить за мной, а дескать, иностранные разведки интересуются моими изобретениями. Тот начинает за мной ухаживать, я не возражаю. Мы везде ходим вместе, всё под контролем. Если надо, я его подселю в нашу коммуналку. Соседка жильцов вышчет. Будет в соседней комнатушке жить. Значит, выходите, товарищ Стрельцова, чтобы мы вам жениха нашли. Да, товарищ Сталин. Можно и так сказать. специально берегла это место для своего охранника. Вот и пригодится. Мы подумаем над вашим предложением. А что вы собирались делать сегодня? Если я вам больше не нужна, то поеду к тётке. Мне нужно комбинезон дошить послезавтра соревнование. Погинок снайперов. Приглашаю вас на открытие. Я их хочу выиграть. Спасибо. Товарищ Артуза, возможно, посетит эти соревнования. Не будем вас больше задерживать, товарищ Стрельцова. Машина отвезёт вас в город. Завтра в 9:00 позвоните товарищу Артузову. Возможно, вам нужно будет встретиться. Вождь вышел за дверь и отдал короткое распоряжение. Спасибо вам, обратилась Оля к обоям, когда Сталин вернулся. На душе легче стало, а то одно это на плечах носить сил уже не хватало. До свидания, весело промолвила она и быстро вышла за дверь. Артузов с удивлением посмотрел на Сталина. Тот молча ходил по комнате. Вы что это хотели мне сказать, товарищ Артоза? Она что, так просто уедет? Я своё обещание привык исполнять, товарищ Артоза. Чего бы это мне не стоило. Ничего с ней за ночь не случится, а завтра найдите кого-то из молодых и представьте Кольге. Удивительно предусмотрительная девушка, и самообладание редкое. Я бы даже сказал, выходящие за разумные нормы. А чего я бояться? Вот вы чего боитесь, товарищ Артузов? Больше всего я боюсь совершить ошибку, товарищ Сталин. На моей должности за мои ошибки может пострадать вся страна. Это единственное, чего я боюсь. Не раздумывая, ответил начальник Инно. Видно было, что над этим он думал не раз и не два. Вот, трубка почти упёрлась в грудь Артузова. Она, уверенно, чтоняшибётся она боится не успеть всё остальное ей не страшно и товарищ сталин для неё просто один из элементов её мозаики которую она строит когда я смотрел на неё я никак не мог вспомнить о чём напоминает мне её взгляд потом вспомнил сталин задумался набил трубку и закурил заговорил он совсем о другом принято решение Ваше ведомство, товарищ Артузов, вывести из состава НКВД и организовать на его базе отдел стратегической информации при Совнаркоме. Соответствующие приказы вы получите. Форма и звания работников НКВД за вами сохраняются. Формально будете в подчинении председателя Совнаркома, а фактически пока что в моём. Это большая честь для нас работать под вашим непосредственным руководством, товарищ Сталин. Зачислить Ольгу в своё ведомство на какую-нибудь должность и присвоить ей звание лейтенанта. Ей только 15 лет. Займётесь этим вопросом. Это слишком бросается в глаза. Добавьте ей года 3-4. Познакомитесь поближе, наведите справки. Пусть она напишет всё подробно, всё, что знает. Поработайте. Нам нужно разобраться, что и как с ней случилось. У всего есть своя причина. Мы должны точно знать, Кто и зачем дарить нам эти подарки? Подарки просто так никто не дарит, товарищ Артузов. Этот вопрос беспокоит меня больше всего. Вы должны будете найти на него ответ. Это очень важно. Товарищ Сталин, я сделаю всё возможное, но тут мы можем и не найти ответа. Кто и зачем подарил Франции Жанну д'Арк и как бы поменялась бы история, если бы она не появилась, тут мы можем только гадать. из того, что французы и англичане в средние века не разобрались с этим вопросом, совершенно не следует, что мы должны делать то же самое, товарищ артузов. А ответ рано или поздно найдётся.